или тканили из золота и серебра при помощи самых примитивных инструментов. И в высокой степени было присуще чувство пропорции и соразмерности. Невзирая на связь с религией, даже подчинение ей, искусство древнего Египта отнюдь не отторвано от повседневной жизни и быта. Разумеется, требования религии в какой-то и притом немалой степени ограничивали свободу творчества. Их не решали отступать от расы навсегда определенных норм и законов, поэтому наиболее правдивы, непринужденные и свободны те произведения искусства, создавая, которые мастера и художники не чувствовали себя в такой степени скованными определенными правилами и традициями, требованиями культового канона. Прежде всего это касается, конечно, прикладного искусства, предметов для повседневного пользования. А также рельефов и фресок, где изображены мифы судеб богов, ужасы и чудище преисподней, религиозные церемонии и тому подобное, а бытовые сцены: охота, рыбная ловля, пахота, рынок, мастерская ремесленника, пиршество и игры. Мы не можем проследить здесь развитие древнеегипетского искусства на протяжении многих столетий до эпохи Амарны. и непосредственно примыкающего к ней времени это не входит в наши задачи. Ограничимся только попыткой охарактеризовать то новое, что появилось в нем в тот период, когда реформы царя-еретика потрясли, хотя и ненадолго, казалось, незыблемые устои древней религии и вместе с нею многие принципы, которыми руководствовались художники со времен почитателей Гора, древнейших полумифических царей Распад страны на отдельные области в конце эпохи среднего царства и примерно полтора века чужеземного господства не могли не сказаться на общем уровне культуры. В этот период исчезают великолепные, мощные и величественные скульптурные портреты и монументальные памятники архитектуры, а также гармоничные по красочным сочетаниям и полной жизни фрески. Новый расцвет искусства совпадает с освобождением Египта от гиксосов и объединением его под господством Сефи. Годы владычества иноземных племен и последовавшие затем походы фараонов-завоевателей XVIII династии в Сирию, Финикию, Палестину вывели Египет из длительной изоляции и познакомились с искусством других стран и народов, в частности с искусством острова Крита. орожаются роскошные дворцы и огромные храмы, стены которых покрывают сложными по композиции рельефами, прославляющими опекающих их богов. Воздвигаются грандиозные статуи, подобные знаменитым колоссам Меннона, стоящим у входа ныне несуществующего заупокойного храма Аменхотепа III в Фивах. Мощь, силу В стремились воплотить в своем творчестве египетские художники и архитекторы, придворные поэты и летописцы. Произведения архитектуры, скульптуры, живописи поражают размерами, чрезвычайной пышностью, но вместе с тем несколько сухие, официальны. И статуи, и рельефы, и фрески, и литературные произведения холодны, лишены внутренней теплоты. простоты непринужденности, непринуждённости, человечность. Образы фараонов и их сановников, несмотря на точность портретного сходства, чрезмерно идеализированы. Но вместе с тем некоторые из них не только не уступают лучшим памятникам эпохи среднего царства, но даже превосходят их изяществом линий, стремлением передать индивидуальность образа, техника исполнения, пристрастие к парадности. Весности и роскоши, присущим этому периоду, обусловило стремительное развитие прикладного искусства. Фараоны издревле славились великолепием своего двора, их сановники утончённостью, а египетские женщины элегантностью и изяществом. Бесчисленные ювелирные изделия, драгоценные сосуды, туалетные принадлежности, нарядные одеяния и изысканная мебель украшали быт господствующих слоев. Ремесленники и художники годами трудились над созданием этих вещей, но нередко предметы изготовлялись ценой длительных и терпеливых усилий только для того, чтобы сопровождать их владельцев в загробный мир. Лучшим подтверждением этого служит гробница Тутанхамона. Попытка Эхнатона реформировать древнюю религию предков